Сергей Хорош. «А ушли вы миряне, государевы дворяне, благословите тковы дворяне, про Сергея-то сказать, про Сергея Буркова, сына Федоровича. А не Сергеевской Сергей, не Владимирской Сергей, оживал все Сергей на Уфе на реке, в Ямской слободе у попа во дворе, в приворотней избе». Спознала про Сергея с гостиного двора гостиная жена. Гостиная жена Крестиною зовут». Она пиво наварила и ведро вина купила, Позвала его Сергея на пирушечку. Приходил Сергей прежь всех людей, А для ради Сергея и соседей позвала. А и тот сборку, иной сборку, Уже полная изба принабуркалася, А и день к вечеру вечеряется, Сергей молодец, напивается. Изволил он Сергей ко двору своему идти, Ко подворью своему, А в доме Сергей он опаслив был, он опаслив был, И не верил жене, и не верил жене, и ревнив добре». Заглянет Сергей в огороде хмельники, в огороде хмельники на повете в сеннике, на перине на боку вшитом браном пологу, а и тут Сергей не видал никого. Заглянет Сергей во свином котухе, а увидел он Сергей чужого мужика, а чужого мужика на жене-то своей, а мужик <coughs> Сергееву жену. Сергей заревел, мужика испужал, а мужик побежал, на поведь скакнул, на поведь скакнул, он поведь обломил, да скотину задовил, он быка задовил, овцу яловицу, овцу яловицу, семерых поросят, а стало у Сергея три беды его дому. Первая беда, мужик поведь обломил, А другая беда, то скотину задувил, А третья беда, то жену его... <как> а сел Сергей, сам расплачется, А не жаль мне повете и скотины своей я, Жаль мне того, кто жену мою... <как> не <как> ушел, с тоски пропадет, А кабы он, Дион... <как> <как> спасибо бы сказал, А спасибо бы сказал, могурец заплатил, А поведь-то бы была цела, а скотина-то жива, а скотина-то жива, а жена бы весела, а столь бы весела, будто ни в чем не была.